30 июня 2014 года, близ Корлеоне, Сицилия. Конечно же, барон предал меня, и я не мог рассчитывать на иное. Глупо рассчитывать на иное, и это только североамериканцы, и некоторые европейцы улыбаются на 32 зуба и думают, что... Все люди вокруг хорошие. Барон неплохой и нехороший. Просто ему еще здесь жить, и его детям тоже. А я, по сути, чужак. Сицилийские правила гостеприимства словно списаны с кавказских. Гость неприкосновенен. Хозяин должен сражаться за гостя, пока тот у него дома. Да только пока тот у него дома. Когда барон предложил мне отправиться с ним на пятничную службу в Корлеоне, я понял, что решение относительно меня принято. А когда увидел три машины, стоящие у церкви, то понял, какое именно принято решение. Интересно, знает ли барон, какое решение принято относительно него самого? — Не пожалеете, сеньор барон? — спросил я, когда наша Альфа остановилась рядом с... с этими тремя машинами. Барон ничего не ответил, потому что иное было бы унижением. Я вышел из машины барона, меня скоро обыскали и усадили во вторую машину, после чего все три тронулись. За несколько дней до этого Нина Валтана был человеком, которого не существовало, то есть для государства не существовало. он вполне себе неплохо жил, имел трех постоянных любовниц и убил своей рукой больше пятидесяти человек, пока не постарел и не решил, что хватит убивать своей рукой. У него было имя, но его самого не существовало. У государства не было никаких данных о нем. У него не было ни свидетельства о рождении, ни паспорта, ни каких-либо записей в регистре морского транспорта. Автомобильного транспорта, записи о правах на недвижимое имущество, записи яхтов гражданского состояния и вообще каких-либо иных записей. Нет, он имел и недвижимое имущество, и фабрики, на которых в арабских условиях нелегальные мигранты отшивали подпольные копии коллекции известных римских и миланских домов моды и людей, которые подчинялись только ему и могли убить кого угодно. Но вот записей о том, что это принадлежало ему, не было, а те, кому это принадлежало по бумагам, боялись его как огня. И потому Нина Волтана не нуждался ни в каких чертовых записях. Он просто был. Его текущее состояние было для него как нельзя более выгодным. Ведь когда государство выдает тебе какой-либо документ, ты становишься его рабом, верно? То, что государство дало, государство же может и отнять. А сейчас государство не могло ни объявить Нину в розыск, ни возбудить на него уголовное дело, ни потребовать заплатить налоги. Как можно все это делать с пустого места? Проблема была в том, что Нина верил в Господа. По-особенному, не так, как другие, но верил. И Господь верил в него, и те, кто служит Господу на этой земле, тоже верили в него. Раньше не жил на земле, принадлежавшем его семье в скромном доме, но сейчас он послушал совета умных людей и перебрался на яхту. Эта яхта, длиной в восемь футов, Стояла в порту Вибо валтаноя и ходила по всему Средиземному морю под бело-синим флагом Аргентины. Это для того, чтобы в Итальянском судовом реестре не возникало никаких вопросов относительно этой яхты и чтобы прокалятые карабинерии не посмели вломиться сюда. Не но так привык к этой яхте, что так на ней и жил. Сейчас время было после полуденное. И Нино Волтанова предавался сиесте на своей яхте. Вчера у него здесь была девица, одна из калавриек, которая хочет попасть на миланский подиум. Но сегодня с ним здесь не было никого, и он просто спал. Спал на верхней палубе, спал по-американски, в семейных трусах и в широкополой шляпе. Несмотря на возраст, а Нино уже дожил до 60-ти, что в неспокойной Калабрии было редкостью, он все еще не утратил инстинкты хищного зверя, и потому почувствовав присутствие на третьей, хозяйской палубе постороннего, он мгновенно проснулся, как просыпается хищный зверь, мгновенно, сразу готовый атаковать или бежать. С неба безбощадно болило солнце, и небо над Калабрией не имело дна. Его яхта Неподвижно стояла на якоре в порту, капля за каплей стекал день, а напротив него на обтянутом белой акульей кожей лежаке сидел неприметный человек, средних лет, подвергший себя пытке во имя Господа, нахождением на солнце в черной монашеской сутане. Непонятно, как он тут оказался и кто его сюда пустил. На третью палубу, пускать на которой посторонних строго воспрещалось. Но он был тут. — Падре, — прокашлявшись, — сказал Нино, — не ожидал вас здесь увидеть. Падре поднял с пола непонятно как тут оказавшиеся женские трусики от купальника. Посмотрел на них, а потом, размахнувшись, бросил в море. — Ты по грязу в грехе, Нино», заметил он. «Не согрешишь, не покаешься, верно, падре?» Заметил Нино, принимая вертикальное положение на лежаке. «Да, Нино. Мало кто понимает каноны веры так, как мы, верно? Без греха нет и покаяния, а согрешивший и покаявшийся будет самым верным адептом церкви, верно, Нино?» «Ваша правда, падре». — Интересно, а почему вы не участвуете в выборах папы, а? — Вероятно, потому что есть более достойный, Нино. Я же скромный слуга Господень, не более того. Пришла пора служить Господу и тебе, Нино. Ведь сослуженная Господу служба есть много лучше, чем лицемерное покаяние. — И чем же я могу послужить Господу нашему? — Падре... Достал из вшитого в сутану кармана небольшую фотокарточку и передал ее Нино. Нино посмотрел на нее, и глаза его вспыхнули ненавистью. «Знаешь его, Нино? Наверняка знаешь. Барон Диадрано, это по его приказу моего отца сожгли на костре. Пришло время расплатиться, Нино. Не мстите за себя, возлюбленные». Но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, а вас дам», — говорит Господь. Барон совершил ошибку, пойдя против нас, слуг Божьих. За это надо убить и его, и всю его семью. Нино улыбнулся. Вот такую веру, вот такое христианство в Калабрии понимали и ценили. К черту современного! Сахарного бога, настоящий бог в гневе предавал огню целые города, полные заблудших. Настоящий бог в гневе уничтожил все живое на земле, кроме праведника Ноя, которому повелел построить ковчег. Вот что такое божья вера! Обрушься мечом на своих врагов и врагов веры, убей их, испепери их, не оставь ни одного из них. Да с удовольствием. Падре нахмурился. В этом нет ничего хорошего, не но. После этого ты удалишься на 30 дней в монастырь, где и замолишь свои грехи перед Господом. После чего ты возьмешь себе жену и соединишься с ней перед Богом в Союзе и перестанешь жить в грехе. Такова эпидемия тебе. А как же вы, падры? Как вам замолить ваши грехи? Падр вздохнул. Воздержание и ежедневная молитва, сын мой. Воздержание и ежедневная молитва. Бандиты прибыли в Сицилию из Калабрии частной яхтой длиной 68 футов, которая еще несколько часов назад была пришвартована в порту Виба-Валтаноя. Естественно, Они и не подумали швартоваться в порту Палермо, оттуда бы их по-хорошему уже не выпустили. Анарато-сосиэте и Ндрангета, калабрийская мафия, серьезно враждовали между собой. Просто яхта подошла к сицилийскому берегу вместе, обозначенном костром, и спустила лодку. Костер рыбак, который имел счеты к мафии, который знал это побережье и который хотел отомстить. Неважно, как. Восемь мужчин перешли в лодку, привычно налегли на весла, и через несколько минут нос их лодки уже коснулся берега. Нино Валтана никогда не доверял профессионалам. Он их не нанимал и боялся. Он доверял своим. Все эти наемники, профессионалы смерти, прошедшие Магадишо, Триполи, Бейрут, Тегеран, Мехико, они говорили на своем, сильно отличавшимся от обычного человеческом языке. У них были свои традиции и обычаи, которые Нино были чужды и непонятны. Наконец, Нино никого из них не знал, но хорошо понимал, что они всадят ему пулю в голову с той же легкостью, с какой они всадят пулю в голову его врага. Стоит только заплатить, и потому он нанимал только тех, кого знал, чьи семьи он знал, кто родился и вырос на той же недоброй, иссушенной солнцем земле, что и он сам. Они были свои, и они не могли предать. И было восемь человек, трое были рыбаками, а пятеро пастухами, но в Калабрии то и другое было так же условно, как грань между жизнью и смертью. Если про человека в Калабрии говорят, что он рыбак, Значит, его когда-то видели на лодке, или просто с другими рыбаками, или в рыбацкой одежде. Если про человека говорят, что он пастух, это значит, что когда-то его видели пасущим скот или гонящим скот, возможно, свой, возможно, чужой. На самом деле, этот человек мог быть кем угодно. В Калабрии не принято было регулярно работать, это не мужское занятие. Из Рима приходили деньги, например, на агротуризм или строительство дорог. Не если бы все деньги, которые приходили на эти цели, были использованы по назначению, тот можно было бы добраться до последней деревушки в горах по отличной многополосной автостраде, и в каждой деревушке была бы ферма. Деньги распределялись по муниципиям, в каждой из которых сидели свои люди. Потом они попадали донам. Доны жертвовали солидные деньги на церковь, и церковь распределяла их нуждающимся. Так деньги добирались до конечного пункта назначения, до грязных рук калабрийцев. Можно было не работать годами, можно было вообще не работать. Главное быть своим и вести себя как все. Слово дона было законом. Приказал убить значит, надо убить. Приказал признаться в убийстве, совершенном кем-то другим, и идти в тюрьму. Значит, надо признаваться и идти в тюрьму. Если ты выпадал из системы, твоя жизнь превращалась в ад. Ты становился изгоем, чужаком. Если из какой-либо подпольной фабрики в деревушке убегал раб, он не мог найти помощи нигде, поэтому рабов почти и не охраняли. Сам край был... самым надежным стражем. То, что происходило здесь, происходило здесь и 10, и 50, и 100, и 200 лет назад. Ничего не менялось. У тех, кого что-то не устраивало, было два выхода — уехать отсюда или умереть здесь. Ничего нельзя было изменить, потому что никто не хотел ничего менять. Поэтому Дону Нино Волтара Не составило никакого труда найти этих восьмерых. Они были под рукой, стоило только сказать несколько слов. Они были такими же, как и все калабрийцы, неопределенного возраста, от двадцати до сорока, грязные руки, не интеллектом лица. В их глазах не было ничего, кроме тупости и слепого фанатизма. Они не разрабатывали никакого плана, потому что не умели этого делать, и он им был не нужен. Все, что они собирались сделать, это подстеречь машину на дороге и покосить автоматным огнем всех, кого увидят, не оставив в живых никого. Типичная разборка по-калаврийски. Они были неплохо вооружены. Раньше основным оружием в Королевстве обеих Сицилий была местная Беретта и германский МП-38. Но с тех пор, как на Востоке стало неспокойно, со времени событий в Персии, сюда, да и вообще в горячие точки по всему миру, попало огромное количество автоматов Калашникова. Они были такого же веса, как и МП-38, но стреляли патронами, которые пробивали стены и кузова машин. Так что бандиты имели на вооружении автоматы Калашникова и осколочные гранаты. И то, и другое ими применялось в самых разных разборках, и не умели этим пользоваться. На берегу, на прибрежной дороге их ждал небольшой белый фургон с высокой крышей и без рекламы на бортах, только нарисованная рыбина. Производство фирмы «Бремах», переделанный фиат с полным приводом, как нельзя лучше подходящий для местных неласковых дорог. Сицилийские номера, чуть помятый бампер, ничего примечательного. Бандиты загрузились в фургончик, рыбак сел за руль, в спину ему уперся автомат. Если что, тебе первого. Можно было этого и не говорить. Барон Диадрано чувствовал себя плохо. Так плохо он не чувствовал себя уже очень много лет. Дело в том, что на Сицилии не любят предателей. Никаких предателей, из-за чего бы ни свершилось предательство. Да, это был всего лишь русский, не сицилиец и не член мафии, но это ничего не меняло. Предатель есть предатель, и как только слух расползется, тень ляжет и на него самого, и на весь его рот. Слишком много в истории Сицилии было предательств, чтобы к этому хорошо относились. Второе. Итальянцы хорошо относились к русским. В 1909 году, когда в Мессине произошло катастрофическое землетрясение, именно русские моряки первыми пришли на помощь. Именно они разбирали завалы в разрушенном городе. И люди помнили это. Люди до сих пор были благодарны. Российская империя никогда не конфликтовала с итальянской. Более того, во всем сфорным вопросам, а споры в основном были с Австро-Венгрией, Россия занимала антиавстрийскую и проитальянскую позицию. Это тоже помнили. А теперь на Сицилии предали русского, отдали его в руки врагов. Хорошо на это никто не посмотрит. Третье. Барон все-таки принадлежал к дворянскому роду. Здесь, на Сицилии, это мало что значило. Дворянам оставалось выращивать оливки, виноград или организовывать наркотранзит. Но дворянский титул оставался дворянским титулом. Местные дворяне ощущали общность со всем европейским дворянством, в том числе и с русским. Их титулы признавали. Они имели право участвовать во всех дворянских мероприятиях по всей Европе. Их принимали в дворянских собраниях. Теперь получается, что дворянин предал дворянина. Ворон тем самым навсегда отрезал себя от дворянства. Скорее всего, отрезал от дворянства весь свой род. Четвертое. Он предал русского, не спросив мнения других, не поставив известность Коппола. высший орган управления сицилийской мафией, собрание донов всего острова. Учитывая то, какие это может иметь последствия для всех, он просто обязан был спросить мнение Коппола. Барон Ди Адрано и сам был членом Коппола. На следующем заседании его обязательно спросят о том, почему он проигнорировал общество и подставил всех под удар. Неверный ответ... может стоить жизни и ему самому, и всей его семье. Пятое. За русского поручились, а он предал. Как ему теперь отвечать перед семьей Альвари, перед старым доном Анофрио? А ведь он вполне может выступить на коппола и призвать барона Деодрану к ответу. И хотя он сделал то, что должен был сделать, то, что приказали сделать уважаемые и влиятельные люди, Барон никогда так плохо себя не чувствовал, как сейчас. Он уже подумывал о том, чтобы уйти с места. Под территорию читал проповедь. Люди вокруг него обращались к Богу со своими мольбами. А он стоял, не видя ничего перед собой, и в голове черными воронами кружились мысли. А он не смел обращаться к Господу. Предатели не имеют на это права. И ему даже казалось, что молящиеся простые жители Корлеона украдкой поглядывают на него, словно раздумывая, что он будет делать дальше со своим позором и бесчестием, если бы он сам знал, что делать. Как только отзвучало последнее «Аминь», барон первым направился к выходу. Шел, твердо сыпая по каменным плитам полу церкви. словно бросая вызов всем присутствующим и даже самому Господу. На улице, сопровождавший его Лука, приблизился как раз тот момент, когда старый барон усаживался в машину. — Отец, — сказал он, явно сущаясь, если русского теперь нет, можно я прорвала, — обернувшись, барон хлестул его на отмаш по щеке. — Инфамита, — сказал он, — иногда я думаю, что ты не мой сын Лука и не брат остальным. Кто научил тебя такой мерзости? Откуда в твоей голове взялись столь мерзкие помыслы? Все это произошло на глазах выходящих из церкушки людей, застывших в изумлении. В Италии было не принято бить детей. Лука в ужасе отшатнулся, барон сел в машину. «Домой!» — приказал он водителю. Лука поспешил к сопровождающей машине, где спешно потеснились, чтобы дать ему место. Вот теперь он до конца понял, что произошло нечто страшное, непоправимое. Все-таки он был просто недалеким, сильным и верным малым, в умении предсказывать последствия тех или иных действий до дона мафии ему было далеко. Собственно говоря, все шло по плану. Нечто подобное я предполагал. Италия есть Италия, а Сицилия есть Сицилия. Если мои предположения верны, барон Диодрано просто обязан был сдать меня. Деньги? Все из-за денег. Барон зарабатывал на жизнь тем, что прокручивал государственные деньги в наркоторговле. Затем размещал прибыли в реальном секторе экономики. Он не мог обходиться без помощи банков, точнее, коррумпированной и находящейся под влиянием Ватикана части банковской системы, включая Банк Ватикана и Банка Ди Рома. Эти банки знали про барона все. В любой момент они могли доказать, что состояние барона нажито преступным путем и подлежит конфискации. Банкиры держали его за глотку и диктовали условия. Ватикан мог потребовать передать меня и его представителям, и барон обязан был выполнить условия, если не хотел оказаться в тюрьме и пустить сыновей по миру. Мне сейчас нужно было просто выжить. Круговая порука. Ее не возьмешь насколько, сколько, Никого в этой системе не разговоришь и не запугаешь. У каждого на кону жизнь. Для того, чтобы разрушить систему, Надо поставить на кон жизнь свою. Сейчас в обгонявшем нас фургоне открылась боковая дверца, и человек в маске открыл огонь из ручного пулемета по головной машине, прямо по салону, метров с двух. Пулемет был с глушителем. Все происходило, как на экране телевизора, с выключенным звуком. Водитель машины чуть поддал боком уже неуправляемую Альфу, она резко приняла в обратную сторону, Ударилась об отбойник, потом, как и предписывают законы физики, резко клюнула в другую сторону. Уже неуправляемые передние колеса вывернула еще сильнее. Машина перевернулась и закувыркалась на дороге, рассыпая искры и обломки стекла. Водитель второй «Альфы», которая везла нас, резко затормозил, и одновременно с этим раздались выстрелы сзади. Рядом с нами резко затормозил спортивный черно-белый оборот. Из него выскочили двое с оружием. В нашей машине осыпалось одновременно лобовое и левое переднее боковое стекла. Кровь водителя брызнула из простреленной головы, и в замкнутом пространстве машины оглушительно грохнула светошумовая граната. Я уже успел убрать голову, но все равно кромыхнуло так, что в ушах, Зазвенело. Убитый посланник Ватикана навалился на меня, потекла кровь, горячая и мерзкая жидкость. Как и все в специальных подразделениях ВМФ, готовящихся к абордажным боям на кораблях и к захвату ракетных хранилищ британских военно баз, я прошел полный курс обучения, чтобы быть готовым к подобному. Нас запирали в комнате Без средств защиты И бросали цветошумовые После чего мы еще несколько дней Разговаривали на повышенных тонах Нам пускали Слезоточивый газ В тир во время учебных стрельб Мы сидели среди манекенов На линии огня В то время как наши товарищи Выполняли учебную задачу По штурму и зачистке помещений Но единственное К чему так и невозможно привыкнуть, это к крови. человеческой крови. Можно забить сколько угодно свиней, можно вскрыть сколько угодно трупов, но к человеческой крови ты не привыкнешь никогда. Видимо, это и есть человеческое, то, без чего человека не существует. Застреленного посланца Ватикана вытащили из машины и бросили на дорогу Затем из салона рывком вытащили меня. На обочине догорала третья альфа. Она пылала вся ярким, почти белым пламенем. Ни одного целого стекла не осталось. Пламенем был объят весь салон. Очевидно, ее убрали, выстрелив из гранатомета небольшого калибра, термобарическим зарядом. Живых после такого не остается. Машины с визгом тормозили, объезжали место кровавой разборки. Вмешиваться никто не хотел. Долгие годы господства мафии на острове отучили раз и навсегда вмешиваться в чужие дела. Вдалеке выли сирены, полиции, страдали. Хотя, когда она прибудет, тоже неизвестно. Местные полицейские отлично понимали, что за те деньги, какие им платят, рисковать собственной жизнью нет никакого смысла. Ты приезжали только для того, чтобы констатировать факт. «Вы в порядке?» «Над автострадой несло гарью». «Да». «Фургончик резко сдал назад и остановился рядом с нами». «Уходим!» «Разворачивай назад», — сказал я. «Давай обратно в Корлеоне». Водитель без лишних слов, резко, почти на месте, развернул машину до 180. «Пришел момент истины». «Ехали быстро». Шофер, уловив, что барон находится в дурном настроении, неосознанно прижимал педаль газа, стараясь как можно быстрее доставить барона обратно в дом. Даже шофер чувствовал, что произошло что-то неладное и хотел быть как можно дальше от этого. Машина сопровождения старалась не вставать. В ней вместо четырех громил, как обычно, были пятеро, считая Луку, младшего сына барона. Этого было более чем достаточно. В конце концов, это была Сицилия, были земли барона, и тому, кто собирался напасть на оборону Диадрана, следовало заранее выкопать не одну могилу, а несколько для всей своей семьи. Очень быстро нос машины барона уперся в корму грузовичка с высокой крышей. Дорога была узкая, скверная, обогнать фургончик было практически невозможно. А этот долбанный идиот пер посередине дороги, как это делают неопытные, незнакомые с этой дорогой водители, стремящиеся оставить как можно больше пространства для маневра. Вероятно, он не смотрел и в зеркала заднего вида, иначе бы заметил мигающий фарами альфу, требующую освободить дорогу. В другое время водитель смело бы нажал на клаксон, Требуя от этого идиота убраться хрен с дороги. Но сейчас он поопасался сделать даже это. Поопасался вызвать взрыв гнева, сидящего на заднем сиденье барона. Сжимая руль, он зубы ругательства, посылая на голову этого паза все проклятия, какие только знал. Внезапно фургон начал сдавать в сторону и притормаживать, Очевидно, идиот удосужился таки посмотреть в зеркало заднего вида и понял, кому он только что загородил дорогу. Испугался козел. «Давай!» — просидел сквозь зубы водитель. Фургон свистился еще левее. Выскочив правой половиной на подсыпанную гравием обочину Альфа пошла на обгон. Фургон резко свистился вправо, как только головная Альфа обогнала его, Открылась задняя дверь, и на машину охраны глянули два автоматных ствола. Через долю секунды на их срезах забилось, запульсировало блеклое, почти невидимое пламя. Во время поездки барон почувствовал себя еще более мерзко. Он наказал сына за свой грех, и теперь не мог простить себе еще и это. Да, Лука предложил... Инфамита, просив у отца разрешения, позабавиться с женщиной русского. Но разве он не совершил только что еще больший грех? Грех предательства. И разве не ясно, в таком случае, в кого пошел Лука? Да в него самого и пошел. Яблоко от яблони недалеко падает. Отец предатель. Каким может быть его сын? Это Адриано. «Марио. Вот они скорее не в него. Они даже не навещают его. Они учились в Германии, в Швейцарии, Адриано банковскому делу, Марио строительству. Они сидят в роскошных кабинетах в Палермо, советуются не с режиме а с адвокатами. Состоят в христианской демократической партии. Марио даже в депутаты хотел баллотироваться. Это они пошли не в него». Они больше немцы и швейцарцы, чем сицилийцы. Они бросили родного отца и даже не навестят его лишний раз. Наверное, они стыдятся его. Да, стыдятся. Ведь все все знают, кто есть, кто и кто, как нажил свой капитал. Они стыдятся своего отца и того, как он обеспечил семью, как он нажил свои деньги. А Лука, пусть он небольшого ума. чем пошел у мать, а не в него самого, но он сильный и верный. Он всегда остался с ним, остался с отцом. Он никогда не стыдился ни его, ни своего происхождения, не чурался никакой работы, и даже на то, чтобы сотворить мерзость, все же спросил разрешения отца. Мог и сделать без спроса, но не сделал. А теперь этот грех нести в первую очередь И ему тоже, как он мог прилюдно унизить сына на площади. Не иначе сам сатана подтолкнул его руку. Сатана. Барон начал молиться, читая простенькую, затверженную с самого детства отче наш, хотя понимал, что молитвой тут уже не поможешь. Машина пошла на обгон, едва заметно затряслась от того, что выскочила правой стороной на обочину. Барон бросил взгляд в сторону. Слева был фургон. Они его обгоняли. Калаварицы уже не раз устраивали засады. Один раз они расстреляли и взорвали банковский броневик с деньгами. Это было на севере. Броневик вез зарплату рабочим на большой завод, и они его подкараулили. Простой дурак просто расположился бы на обочине дороги, поджидая нужные машины, и открыл огонь при их появлении. Но калабрийцы дураками не были. Они прекрасно понимали, что одна, а может быть, и обе машины бронированные, остановить их будет не так-то просто. Боевики на Востоке и в Африке в таком случае используют фугас на дороге, заложенный в кучу мусора или труп животного, ракетную установку или заминированную машину. У боевиков из Калабрии не было доступа к армейским складам, и потому у них не было ни того, ни другого, ни третьего. Поэтому они решили воспроизвести схему ограбления банковского автомобиля. Фургон блокирует дорогу и отрезат машину барона от машины с охраной. После чего машина с охраной расстреливается из автоматов. На случай, если придется иметь дело с бронированными машинами, У них был карабин Беретта, и к нему три гранаты, выстреливаемые с дула. И этим они должны были вскрыть бронированную машину и убить барона. Сначала все шло практически идеально. Альфа пошла на обгон, а Уго и Джузеппе пинком открыли заднюю дверь фургона и дали автоматный огонь по машине сопровождения. Но вот дальше... Винченцо должен был подбить машину барона. Для этого он спрятался на обочине дороги с карабином, с уже готовой к бою гранатой. Именно поэтому фургон какое-то время перекрывал дорогу конвою. Все должно было произойти в строго определенном месте. Но проблема была в том, что Винченцо ни разу не стрелял из такого оружия, не служил в армии и не знал его. Для стрельбы гранатой Требовалось использовать специальный холостой патрон. Он был в хвостовике каждой гранаты. Требовалось извлечь его оттуда, поместить в магазин и стрелять. Денчанзо же не стал разбираться во всем этом. Увидев Рон и выскочившую справа Альфу, он прицелился в левое переднее колесо альфа и поспешно выстрелил боевым патроном. Барон даже не понял, что произошло. Они обогнали фургон. Его мысли были далеко отсюда. Как вдруг слева от машины на обочине грохнул сильный взрыв. Хлопок, пыль и дым. Барон понял. А вот и расплата. Сатана никогда не исполняет своих договоренностей. Барон обернулся ровно для того, чтобы увидеть терящий скорость белый Фиат и услышать грохот автоматических винтовок. Стой! закричал барон. Его сын был по ту сторону фургона. Водитель нажал на газ. «Стой! Тебе говорят! Я должен увезти вас! Стой!» Водитель остановился. Дарон начал открывать двери машины. Лука остался в живых просто чудом. Он так и не смог осознать, что произошло на площади. В его понимании вся разница между людьми заключалась в том, что одни были сицилийцами, а другие нет. Одни были членами организации, а другие нет. Это определяло их положение в глазах Луки и его поведение по отношению к ним. Выросший в истинно сицилийской сыновне и почтительности, Лука делал то, что говорил отец. Отец говорил, это друг, и Лука относился к этому человеку как к другу. Отец говорил, это враг. и Лука был готов стрелять в него и даже пойти за это в тюрьму. Только любовь к отцу превратила ярость от того, что его унизили публично, в удивление. А русский, который у них гостил, был совсем не таким, каким хотел бы стать Лука. Он был больше похож на Адриана или Марио, вот те нашли бы с ним общий язык, у них бы нашлось о чем поговорить. Да вот его женщина! Лука сел в машину, остальные телохранители, непоти, молчали, не смея ни о чем говорить. Они были не просто телохранители, это были дальние родственники барона, либо просто сыновья, местных жителей. Их назвали непоти, это было более сложное определение, чем родственники. Правильнее всего на русский это переводится «кормящиеся с одного стола». На Азицирии, в горных деревнях, где женщины рожают, сколько Бог пошлет, а земли для возделывания мало, да и грамоте учиться негде, было много таких вот сильных и простых парней, которые шли в услужение тому или иному феодалу мафии. Мафия, разжиревшая на поставках героина, была лучшим работодателем в этих местах. Небудь и понимали, что таким людям, как барон, они обязаны всем — и послушно исполняли любые его приказы. Взорвать судью, вырезать семью, чей глава осмелился донести, встретить на берегу лодку с грузом в водонепроницаемых мешках. Проблема была в том, что они не были военными, не были профессиональными телохранителями. Они не воевали в горячих точках, не могли распознать опасность и правильно среагировать на нее. Поэтому... когда происходило действительно серьезное нападение, они умирали вместе с приговоренным, и это была единственная их функция. Сопровождавшая машину барона старая 75-я Альфа была бронирована, но лишь частично. В Италии такие машины применялись спецслужбы. Лист брони в багажнике, таранный бампер, бронированные вставки в двери, Более толстые и уклеенные специальной пленкой стекла, чтобы не бились при столкновениях и обстрелах. Ничего из этого не могло противостоять шквальному огню двух автоматов Калашникова с пяти метров, и потому трое из четырех непоти умерли, так и не успев понять, что происходит. Лука оказался одним из двоих, кому повезло. Впереди справа сидел Джордана, малый под два метра, его тело приняло в себя свертоносный град пуль, защитив сына хозяина. Выпустив 60 патронов, два по 30 по машине сопровождения, бандиты стали перезаряжаться, а расстрелянно, потерявший управление Альфа, съезжать на обочину и тормозить. Плюс у бандитов возникла проблема, связанная с тем, что их гранатометчик при попытке выстрелить по машине барона подорвал сам себя. И теперь все, что от него осталось, можно было уместить в коробку из-под ботинок. Калабрицы тоже запаниковали. Их водитель, оказавшись в нештатной ситуации, как и все непрофессионалы, так и не принял никакого решения. Ему надо было либо проезжать дальше, к машине барона вплотную, либо оставаться на месте. Он был просто рыбаком, и поэтому, проехав немного, нажал на тормоз. В этот момент... Лука, толкнув дверь у расстрелянной Альфе, вывалился наружу. Удивительно, но он не был даже ранен, ведь Градпуль принял на себя тело того, кто сидел впереди него. Он встал полный рост за машиной и несколько раз выстрелил из своей беретты в гузовой фургона. Градпуль заставил его укрыться за машиной. Барон Деодрано выскочил из машины и побежал навстречу белому фургону. Они проехали вперед довольно далеко, до фургона было не меньше сотни метров. Дорога была прямая, и все было хорошо видно. Из фургона выскочил вооруженный автоматом человек. Он закричал, и барон, услышав калабрийский диалект, остановился как вкопанный. И в тот же момент заработал автомат. Барон упал. А шофер с колена трижды выстрелил из пистолета и попал. Автоматчик согнулся и боком упал на дорогу. Стреляя из пистолета, шофер потащил барона к своей машине. За ним до земли тянулась черная полоса. И успел запихнуть его под защиту брони, прежде чем по машине заработали автоматы. Лука под градом открыл багажник и достал оттуда автомат Калашникова, с изолентой магазинами. Пули летели во все стороны. В машине кричал и призывал Божью Матерь, один из депотий, который еще оставался жив, но не мог выбраться. А убийцы продолжали стрелять. Распластавшись на земле и передернув затвор, Лука дал долинную очередь из АК по фургончику убийц. «Калабрийцы растерялись!» В первую же минуту все пошло не так. Машину барона остановить не удалось, и она стояла намного дальше, чем рассчитывали. Венчанца с его ракетами у них не было, машина остановилась там, где не надо, а выстрелы со стороны расстрелянной альфа-охраны обошлись им в еще одного раненого. Получалось, что они и теперь при подавляющем численном и огневом превосходстве прижаты огнем с двух сторон. Они попытались решить эту проблему. Они видели барона и даже попали в него. Но это обошлось им в еще одного убитого. И в этот момент от Альфы кто-то открыл огонь из автомата Калашникова, убив одного из калабрийцев Иранев ранив еще одного. Калашников был козырем в этой игре. Его пули пробивали борта машины и убивали быстро и чисто. Калабрийцы поняли, что дело дрянь. Совсем дрянь. Это были края, где их ненавидели. Стрельба, в лучшем случае, привлечет полицию, а их зарежут в тюрьме за покушение на члена Коппола. В худшем сбегут совместные жители и разорвут их прямо здесь и прямо сейчас. Здесь в горах правосудие было скорым и безжалостным, а на судей и прокуроров полагались либо слабаки, либо идиоты. Единственным их шансом — Было добраться до бронированной Альфы, убить барона и угнать машину, чтобы прорваться к побережью, захватить лодку и уплыть в родную Калаврию. Боеприпасов оставалось совсем немного. Они не были военными и носили с собой всего один-два запасных магазина и иногда пистолет и гранаты. Поэтому, бросив две гранаты для того, чтобы убить или, по крайней мере, остановить автоматчика у Альфы охраны, Они бросились к бронированной машине барона. Взрыв раздался совершенно внезапно и через некоторое время еще один. Калаврийцам не удалось закинуть гранаты за машину, поэтому большую часть энергии взрыва приняла на себя обездвиженная альфа-охрана. Но и того, что осталось, Луки хватило с рихвой. Его ударило взрывной волной, ослепив и оглушив. Он выронил автомат и схватился за глаза. В голове перемешались все мысли. Он подумал, что убит, и в то же время он лихорадочно пытался протереть глаза и прийти в себя. Его сейчас можно было бы брать голыми руками. Но бандиты рванули к бронированной машине барона и оставили его в покое. На дороге показался небольшой караван машин, фургон и две спортивные малолитражки. Увидев происходящее на дороге, я понял, что мои худшие предположения сбылись. В моем понимании все должно было выглядеть так: полиция военно-морского спецназа освобождает меня, и вместе с ними я возвращаюсь к барону. И только в этом случае, показав свою силу, я могу рассчитывать на правдивые ответы. На Сицилии уважают силу, и против силы почти никогда не идут. Только показав Что я мужчина, что я не боюсь своих врагов и могу уничтожить их, сколько бы их ни было, неважно, своими руками или чужими, я могу заслужить право на правдивый ответ на момент истины. Но для того, чтобы ответить на некоторые вопросы, барон, по крайней мере, должен был оставаться в живых. Если же он будет мертвый, и все, что у нас будет, это труп, и не более того». И я никак не мог подумать, что те, кто стоит за всем этим, отдадут приказ убить барона сразу после того, как он передаст им меня. А это можно было предполагать. Все, чего боятся эти люди, живущие ложью и полжи, это правда. Я прожил в поместье барона достаточно долго, чтобы успеть ему что-то рассказать. А мог рассказать. Значит, рассказал. И потому, чем раньше убить ворона, тем меньше шансов, что он расскажет кому-то еще. Израсеченная Альфа, перекрывший дорогу фургон, для меня это было более чем достаточно. Дайте оружие. Я не сторонник махрового героизма, когда с разорванной рубашкой на пулемет. Ты должен убить врага и остаться в живых, потому что империя рассчитывает на тебя. Так нас учили Вместе со мной было восемь отлично подготовленных специалистов, каждый из которых был на 10-15 лет младше меня, прошел Персию или Польшу, тренировался куда чаще, чем я, облачился в бронежилет и имел при себе автоматическое оружие. Значит, и решать проблему с вооруженной бандой на дороге должны были они, а я должен был не путаться под ногами. Проблема была в том, что... Никто, кроме меня, не мог отличить хороших парней от плохих парней, а значит, группу должен был вести я, иначе нельзя. Водитель протянул мне свою беретту, новейший автомат с корпусом из пластика, механизм которого во многом позаимствован у нашего автомата Калашникова. Это был автомат с комплектации для специальных сил, полностью автоматический огонь и отсечка по 2 на выбор. Керамический, а не стальной, пламегаситель, Более толстый стол, пригодный для того, чтобы выдерживать интенсивный автоматический огонь. Передняя рукоятка для удобства удержания. Вместо обычного магазина здесь стоял четырехрядный на 60, а наверху на прицельной рамке была смонтирована комбинация из голографического прицела «Еотех» и «Магнифайера». откидной тактической лупы, дающей трехкратное увеличение. На стволе, надетый на пламя-гаситель, быстросъемный глушитель, сделанный из титанового сплава. Автомат был чужой, но он принадлежал бойцу подразделения спецназа, и я был уверен в том, что его содержали как следует. — Как пристрелят? — На сто! Типичная пристрелка для тех, кто прошел персию. Сто метров — обычная дистанция для уличных боев. Фургон затормозил, поворачиваясь и перекрывая дорогу. «Держаться за мной!» Навыки вспомнились сразу. Это как ездить на велосипеде. Стоит раз научиться держать равновесие, и больше ты это не забудешь. У багажника Альфы на коленях стоял человек, в котором я познал Луку, младшего сына барона, и стрелять не стал. А вот фургон с открытой дверцей представлял серьезную опасность. Я не видел, что в нем и кто в нем, и поэтому сделал несколько выстрелов, и точно так же сделали несколько выстрелов по фургону еще двое. Теперь там живых оставаться не могло. Впереди за фургоном загремели автоматы. — Этого живым! — закричал я и побежал к фургону, чтобы укрыться за ним при стрельбе. Каламбрийцы так ничего и не поняли, что произошло с ними. В их понимании, стрельба ассоциировалась с грохотом. Они никогда не видели глушителей. Все, что отделяло их от цели бронированная Альфа, и один человек, стреляющий из-за нее из пистолета, это было практически ничто для вооруженных и решительных людей. Они открыли шквальный огонь из всего, что у них было, и подавили стрелка за машиной. Потом бросились бежать к Альфе. Спину никто не прикрывал, потому что военными они не были. Они добежали до машины и тут обнаружили, что в машине закрыты все четыре двери. Шофер успел затолкнуть раненого оборона в машину и захлопнуть двери. Теперь это была крепость. Один из боевиков дал очередь по стеклам и злобно выругался. Стекла не поддались. Они покрылись белесыми разводами, но не поддались. «Давай гранату!» — крикнул он. И это были последние его слова. Справа чисто, слева чисто. Я подошел ближе к машине. Надо было быть готовыми убираться отсюда. Стрелки в повалку лежали у машины. Они забыли о первом правиле стрелка. Прикрой свой зад. И за это поплатились. Косматые, грязные, в рабочей одежде. На вид около тридцати. но ну, типичные исполнители мафии. Или Дрангеты, или еще чего-то в этом роде. На юге в каждой провинции Италии своя мафиозная группировка. Чисто по фронту. Я дернул двери машины, не открывается, заперто. За капотом лежал водитель, мертвый, как вчерашняя рыба, даже пульс проверять не надо. Вздохнув, я обшарил его карманы, достал ключ. Открыл двери машины и приложил два пальца к шее барона. Живой. Значит, воюем. Санитар, санитар, сюда И двигаем к поместью, живо. Столкните лишнее с дороги. В каждом экипаже военно-морского спецназа обязательно есть боец с навыками полевого санитара. У него должен быть медицинский материал для обработки как минимум десяти полевых ранений в группу, Действующий в отрыве от остальных сил противника, должен быть включен как минимум фельдшер, умеющий проводить операции в полевых условиях. Может быть вытащить его оттуда? Фельдшер повернулся ко мне, руки его были в крови. Не стоит, его надо в больницу как можно скорее. Серьезно, потеря крови, три полевых ранения. Стабилизируйте его. Берон с закрытыми глазами что-то невнятно пробормотал. Постойте-ка. Я сунулся в машину чтобы лучше слышать что он говорит нет больница похоже так не нужно в больницу я его понимал на его месте я бы тоже не жаждал попасть в больницу в больницу где белый халат придает необходимую анонимность где куча входов и выходов и постоянно куча незнакомых людей проникнуть киллеру легче всего держите его если нужна кровь я сам готов ее сдать Везем его в поместье. — Есть. Луке казалось, что он сходит с ума. В доме хозяйничали русские. и было несколько, вооруженных оружием, которое Лука никогда не видел. Оно было похоже на пехотные автоматы, но было каким-то другим, черным и страшным, увешанным какими-то приспособлениями, назначение которых Лука не понимал. Но он знал одно — Русские расправились с оставшимися в живых калабрийцами меньше, чем за минуту. А это значило, что с ними нужно считаться. На Сицилии понимали силу и уважали сильных. Тех, кто без лишних слов расправлялся с врагами. Я вышел из спальни барона, раскатывая обратно рукав. Моя кровь подошла по группе. Это видел Лука. Это видели все, кто здесь скопился». По сицилийским меркам это братанье, поменяться кровью. Здесь все еще сохранились старые, даже дохристианские традиции. Лука неловко сидел на диванчике, прикладывая к лицу смоченную в антибиотике губку, которая заменила в полевом медицинском наборе обычную, известную больше века вату. Было больно. Я сам знаю, что это больно. Но Лука терпел. Уважаю таких. Они сильны именно своей простотой и цельностью. Их намного сложнее провести, чем интеллектуалов. Те постоянно лезут в дебри, а эти и держатся за свое. И баста. — Как Лука? — спросил я. — Хорошо предавать друзей. Лука ничего не ответил. Сеньора Мария, тихая, все время пребывающая на кухне женщина, сидела рядом, не поднимая глаз, и одевшись во все черное. Подошел один из депоти, сказал так, что услышал я. Синьер Лука, здесь комиссар Делавеке приехал. Лука Диадрано молча встал и направился к выходу на первый этаж. Мать попыталась его схватить и не смогла. Судя по всему, молодому Луке есть что сказать местному комиссару полиции, который допустил прибытие на остров банды калабрийцев. злейших врагов сицилийцев. Из комнаты, где лежал барон, вышел фельдшер, нашей специальной группы, совсем молодой парень, подошел ко мне. Что? Не так все плохо, также негромко ответил фельдшер. Три пули, одна нога словно на пулей, две угодили в мякоть, все три от Калашникова. Меня беспокоит только пуля, попавшая в область таза. Кровотечение я остормил как смог, но... Я бы сделал рентген и как можно скорее. Как можно скорее. Но он в сознании. Пока да. Кровь, по крайней мере, он больше не теряет. В шок не впадет. Я сделал все, что смог в полевых условиях. Отлично. С ним можно говорить? Думаю, да, но недолго. Я повернулся к синьоре Марии, вслушивающейся в каждое наше слово. — Вы понимаете итальянский? — Парла ты итальяна? — спросил я. «Да, сеньор», — ответила женщина в черном, — «я не всегда была лишь женой и матерью, я даже французский еще помню».